Глава третья. Деньги на бочку. Добрались без приключений? Благополучно попав в Нижний мир, темные братья с арком во главе встретились с буксильными реабилитантами в лесу Хагеля. Несмотря на всю свою неприязнь к арку, Шамбала учтиво поприветствовал новых союзников. Джастис с улыбкой ответил. «А, Шамбала, давно не виделись. Самые заварушки в башнях Саларино, я полагаю. Именно так». Рад видеть вас в целости и сохранности! Арк покосился на Шамбулу бурмача. Меня, значит, увидеть был не рад, пока ты не дал мне ни малейшего повода доверять тебе. Резко и пренебрежительно возразил Шамбала. Почему он вел себя подобным образом? Арк мог бы перечислять доводы в доказательство своей надежности на протяжении 4 дней и трех ночей, но сейчас на это нет времени. Ведь Джуилы на Куджуки все это время вынашивают планы по захвату нижнего мира. Поэтому прибывшим войскам следует как можно скорее примкнуть к клану Барон и приступить к разработке контрмер. Шамбала, это мы еще обсудим. С этими словами АРК повел войска по пустошам Нижнего Мира. Прибыв к горам Голги, они увидели наспех возведенные палаточные лагеря вооруженных баронцев. Это пункт сбора клана Барон? А вы же кто такие? Часовые преградили Арку путь. Увидев хаотических ассасинов, они приняли их за врагов. Впрочем, даже будь их мировоззрение не хаотическим, в последнее время на клан слишком часто нападали, и они относились к любым чужеземцам с опаской. На обстановку разрядила Лориэтта, выбежавшая им навстречу и активно размахивавшая руками ради привлечения внимания. Они с Бестети прибыли к горам Голги чуть раньше арка. «Это друзья! Они пришли на выручку клану Барон!» «На выручку?» «Да, это тот самый арк, о котором вам рассказывал Бестети. Услышав это, баронцы недоверчиво уставились на Арка, а с улыбкой обратилась к нему. «Я получил твое сообщение, и с тех пор мы дожидались вас здесь». Арк связался с Ларетой перед открытием в Нижний мир и был в курсе положения дел. Ларетта и Бесеттю зажгли огонь клятвы и собрали воедино многих разбросанных по различным землям бойцов клана Барон, и теперь Совет Старешин обсуждал дальнейшие события. «Но где остальные войны клана?» — спросил Арк, внимательно оглядевшись. Лориетта поникла. «Что-то не так?» «Это все, кого нам удалось собрать». «Как?» Арк еще раз недоуменно оглядел лагерь. Пару раз моргнув, он спросил с неуверенной улыбкой на лице. «Это что, шутка такая? Где остальные воины?» «Они перед тобой», — вздохнула Лориетта. Арка как обухом по голове ударила. Давным-давно воины клана Барон поклялись вернуть потерянный ими Север, их дом... Перед тем, как рассеются по миру, они дали обет не переставать готовиться к дню расплаты, сигналом к его наступлению должно было служить зажжение огня клятвы. Такую притчу об этих войнах рассказал Арк Бессеттию. Чудесная притча. Услышав ее, Арка ожидал увидеть армию крепких и мускулистых смурфов. Они должны были явиться при появлении Гаргамелия, своего главного врага, и это вселило в Арка надежду. Шансы были против него, но с помощью воинов клана Барон все могло получиться, Но, как обычно, в реальности все было совсем не так, как в сказке. «Они больше похожи на беженцев, чем на воинов, когда они последний раз ели!» – пробормотал Дедрик, сидевший на плече Арка. На этот раз Арк был абсолютно согласен со своим питомцем. Увидев воспятых в легендах воинов-барон, он не смог сдержать разочарования. Они напоминали ему примитивных туземцев из документальных фильмов. Вместо воинской выправки он увидел фигуры людей, недоедающих на протяжении года, Они были полностью экипированы, но состояние их оружия и брони делало их более похожими на потомков бедняков, нежели на потомков воинов. К тому же всего их насчитывалось не больше тысячи. Я ждал немного другого. Что случилось? По мере объяснения Лориатты Арк приходил во все больше раздражения. Клан Барон был изгнан на юг, в довольно суровые места. Воины не могли защитить их от изгнания, но сочли своим долгом оказать любую возможную помощь, и отправились вместе с ними, планируя закалить свою выносливость и набраться в этом полном лишении путешествия опыта. Тогда они все еще являлись теми самыми легендарными воинами, но все же они не учли одну небольшую деталь. Они были воинами и не знали ничего, кроме воинского дела. Не умея чинить износившиеся оружие и броню, им приходилось просто оставлять позади все пришедшее в негодность. В итоге они оказались практически безоружными посреди дикой местности. Помимо этого, они совершенно не разбирались ни в животноводстве, ни в земледелии, ни в добыче ингредиентов. Несмотря на это все, гордые воины не могли позволить себе вернуться к своему клану. По прошествии сотни лет с Китани они стали похожи на африканских аборигенов. Едва завидев огонь клятвы, воины без промедления устремились сюда, и здесь они наконец смогли нормально поесть. Арк помрачнил после этих слов Луриетты. «Они напоминают мне дезертиров времен периода сражающихся царств». Им вообще можно столько есть после долгого голодания? И эти солдаты были его основной силой в борьбе против Альянса Гермеса и Накуджуков? Учитывая боевые различия между войсками, можно было считать, что битва уже проиграна. С большой долей вероятности Накуджуки захватят Нижний мир, но со стопроцентной уверенностью этого утверждать было нельзя. В конце концов, это новый свет, и конечный исход событий зависит от решений, принятых игроками. Вмешательство темного Братства определенно повлияет на события, И клан Барон все еще здесь, поэтому еще можно собрать достаточно солдат для противостояния на Куджукам, а при должной тренировке они могут стать грозной силой. Пожалуй, сдаваться еще рано. Старался мыслить позитивно Арк. Но войны клана Барон не главная наша проблема. Сейчас очень часу не легче. Идем со мной. Старишные клана собрались в этом шатре. Они ожидают тебя. Вздохнув, Лоретта повела Арка к шатру. Ее подавленное состояние передавалось ему. Еще большая проблема, чем никудышное состояние армии». Разочарован, он поволочился было за ней, но тут его остановили взволнованные голоса реабилитантов. «Погоди, погоди! А кто это женщина?» «Лориетта, я вам говорил». «Та, что раньше была салоном. «Ну, так сложилось». Он России начесал затылок, пока столпившиеся вокруг него реабилитанты шумели, перебивая друг друга. «Ах ты плод! Завел Роман, находясь в Нижнем мире?» Якшающий с врагом? Так что ли? А как же, Рока! Непростительная дерзость! Я буду садить тебя по законам справедливости! Ты же знаешь, что тебя будет, если оставишь свою первую жену? Это не то, что вы подумали! А садил реабилитантов Арк. Не то! Именно! Мы случайно встретились! И что еще за первая жена? Масрок, не... Арк было возмутился, но реабилитанты, перешептываясь и обмениваясь многозначительными взглядами. Уже не слушали его. Ха-ха! Так она свободна! Встретить девицу в загадочном измерении, как интригующе! Эй, ты рот не раздевай! Я её первый заметил!» Закоренелые холостяки принялись распускать хвосты перед друг другом. Арк лишь вздохнул, качая головой. «У нее есть возлюбленный, так что я бы на вашем месте особо не надеялся». «А, такой у этих ворот уже есть вратарь! Богатенький вратарь, небось, а?» Одним махом потопив все надежды реабилитантов, Он отправился к шатру Старейшин. Атмосфера внутри была еще более угнетающей, чем в самом лагере. Атмосферу эту, казалось, выделяли без остановки, вздыхающих древних стариков, при этом открывавших и закрывавших рты. По полному отсутствию реакции на появление Арка можно было подумать, что они вовсе его не замечали. Бесетти, неодобрительно посмотрев на безучастные лица старцев, приблизился к Арку. «Арк, я слышал хорошую весть от Лориэтты. Ты привел подкрепление?» «Да, они снаружи лагеря. Объясни, чем все так подавлены». «Но...» этих хриплым голосом вел Арка в курс дела. «Дело в том, что как раз до твоего прибытия мы получили известие, что в деревне в долине была возведена башня почтового перемещения. Перебросив с помощью некоторые войска, на Куджика удалось собрать на юге две солдат, и они уже заняли значительную часть восточных земель». «Две тысячи...» Мысль об этом заскрепила в ее мозгу, словно песок на зубах. Под его руководством насчитывалось тысяча ободранцев, 800 темных братьев и отряд реабилитантов. А против них выступало две тысячи элитных солдат куджуков, и это число могло возрасти благодаря башне, и дело было не только в количестве, но и в составе армии. Единственным спасением был срочный сбор всех сил клана Барон. «Так чего ж вы ждете? Если Куджуке заняли восточные земли, то у них уже должно хватать ресурсов для снабжения армии всем необходимым». «Разве нам не следует выступать как можно скорей?» «Насчёт этого...» сути бросил взгляд на старейшин. Тут один из них ударил ладонью по столу и раскрыл рот. «Мы не будем сражаться с накоджуками!» Арк на секунду решил, что ему послышалось. «Что?» «Мы не будем сражаться с накоджуками!» «Я не глухой!» «Я спрашиваю, что вы имели в виду?» Арк начнул выходить из себя, но старейшина невозмутимо продолжал. «Почему вы, чужеземцы, считаете, что можете вмешиваться в дела клана? Бесетя посвятил меня в ваше намерение, и мы благодарны вам за то, что вы совершили столь далекое путешествие с целью помочь нам, но, как вы видите, мы не в состоянии дать захватчикам отпор». Все старично добрительно закивали. «Вы привели с собой 800 человек? Как с восемью сотнями можно сражаться против тысяч? К тому же вы, чужаки, вы сбежите при малейших признаках поражения, а нам здесь жить». «Мы не можем доверить судьбу нашего клана в руки первых попавшихся проходимцев!» «Это уже слишком!» — запротестовал Бесеттио. Но, казалось, старейшины уже приняли решение. «Мы услышали достаточно! Как же вы не понимаете? Наводневшие лагерь бродяги и есть легендарные войны, которых мы все так ждали! Все это время мы верили в сказки! Эти несчастные голодранцы как нельзя лучше символизируют наше бедное положение!» У нас не было ни малейшего шанса противостоять Накоджукам с самого начала вторжения. Вступление в бой будет означать конец клана Баран, но если мы сложим оружие, то, возможно, нас пощадят, и мы предпочитаем слабую надежду на жизнь верной смерти. Бесетти, ты ведь сам стареешь на клана. Разве жизни наших людей не важнее гордыни? Иногда нужно уметь стойко сносить унижения. арк не верил своим ушам. Теперь ему хотелось покинуть Нижний мир и больше никогда не волноваться о чужих проблемах. Он надеялся на поддержку клана Барон, но для них он был всего лишь наглым чужаком. Они ничем не отличились от других NPC. Они лишь поддерживали видимость воинственности, испарившуюся при первых признаках опасности. Баронцы избегали войны и не желали принимать помощь от незнакомцев. Сам виноват. Не стоило на это рассчитывать. Но если клан откажется от участия в войне, то арк автоматически провалит квесты исследования миража» и «Возрождение мирового древа Нижнего мира». К тому же он привелся до темных братьев, и невозможно было предугадать, как сильно это отразится на их отношении к Арку. Это был вопрос жизни и смерти. Арк должен был убедить старейшин.